лялька отец ушел из семьи крыжи ия подал на развод мать кричала что развода не даст он только усмехался ну попробуй детей несовершеннолетних у нас нет имущество я не делю а так вперед народ посмешить собрал чемодан мать раскрыла его и стала выбрасывать оттуда вещи отец сидел в кресле и курил проверяешь не прихватил ли чего лишнего с усмешкой спросил он Мать посмотрела на него с ненавистью. Отец встал и спокойно начал складывать вещи обратно. Лялька стояла в дверном проеме. Он взял чемодан и прошел мимо нее. «А я!» — крикнула она. Он надел плащ и обернулся к ней. «Ну, ты уже девочка большая!» — он усмехнулся. «Живешь как хочешь, совета не спрашиваешь». Лялька застыла. «Значит, все знает. Ну и черт с ним!» Ее жизнь ее дело, с кем спать и кого любить. На кухне волчицы и мать. «Заткнись!» — крикнула лялька. «И без тебя тошно!» Она легла на диван и закрыла голову подушкой. Она отцу не судья, и матери не судья. В своей бы жизни разобраться. А там проблем море разливанное. Самой бы не утонуть и не захлебнуться. Через две недели после ухода отца она собрала вещи и переехала к Грише. Мать стояла у двери и кричала «Не пущу!». Лялька оттолкнула ее и хлопнула дверью. Слышала, как мать завыла. Гриша был удивлен. «И зачем тебе, Лялька, это надо? Портки мои стирать? Молодая, красивая?» Он пожал плечами в искреннем недоумении. Лялька пыталась навести уют, поменяла занавески и люстру. Гриша вяло сопротивлялся, ему это точно было не надо. Лялька чувствовала, что она его раздражает и понимала, привык к одиночеству. Бабы приходили и уходили, он никого не просил задержаться. Нет, ее ляльку он любил, как мог. Понимал, что она молодая, прекрасная, но так кардинально менять свою жизнь он был не готов. И не выгонишь, все-таки дочь друга некрасива как-то. Да и как ей сказать? Ведь он был трусом и отлично это знал. Решил все как-нибудь разрулиться само собой. Он всю жизнь жил по этому принципу. Отец встретился с Лялькой и сказал, что подает на отъезд. Но, скорее всего, сразу его не выпустят. Все-таки вторая форма секретности. Хотя какая там секретность, смешно ей богу. «Я тоже там сказала Лялька. «Сделай мне вызов». Отец кивнул и, помолчав, добавил. «Только без этого. Такого подарка тебе точно не надо, нарыдаешься». Но ну, это мое дело», — жестко оборвала его Лялька. «Ты у меня тоже совета не спрашивал» а это твоя отца, отца та еще, смотри сам, не нарыдайся. Отец резко повернулся и пошел к метро. Вечером был разговор с Гришей, долгий и трудный. Обычно нерешительный Гриша твердо стоял на своем, и Лялька понимала, что он прав. Аргументы его были вполне разумны и убедительны. Главное, никому не нужная там его специальность, инженер-энергетик. Мы, говорил он, в этом вопросе отстали от них на сто лет. А родители? Он поздний ребенок, старикам хорошо за 70, отец инвалид войны без ноги, мать гипертоник, братьев и сестер у него нет. Как их оставить? Они не поедут, отец убежденный коммунист, мать тоже всю жизнь в партии. Да и вообще ему здесь неплохо. Квартира в хорошем районе, метро близко, театры, лес, рыбалка. Зарплаты хватает, потребности невелики. Он лентяй и трус, и всю жизнь плывет по течению. И таким, как он, туда путь заказан. — А ты, Лялька, езжай, — добродушно улыбнулся Гриша. — У тебя все получится, я в тебе не сомневаюсь. Вот вам и любовь до гроба. Лялька поняла, что рассчитывать ей не на кого, и поддержки тоже ни от кого не будет. Все сама, такая вот жизнь.